Глава вторая. «Отель Бертолуччи. Капри, Италия». Девушка-администратор пыталась проводить Люси и Шарлотту за столик в центре обеденного зала, но Шарлотта воспротивилась. «Мы сядем здесь, если вы не возражаете». Процедила она, плюхнув желтую холщовую сумку на стол у окна, таким движением, как будто первой водрузила флаг на Южном полюсе. Девушка отпрянула, пожав плечами, а Шарлотта продолжала кипятиться. «Мы специально зарезервировали номера с видом на океан, а теперь, видите ли, не можем в них заселиться, потому что другие гости продлили свое пребывание? Что за брехня?» «А ты не допускаешь мысли, что у них нет свободных номеров из-за свадьбы?» — поинтересовалась Люси. «Это не наша проблема. Этих подзадержавшихся господ нужно переселить в комнаты, которые нам предложили. Почему мы должны страдать в номерах с видом на проклятого котяру, вылизывающего яйца в переулке? И почему котов на этом острове не кастрируют?» Люся заметила, что несколько постояльцев в зале покосились в их сторону и подумала, что надо постараться успокоить кузину. «Но переулок-то очень миленький». «Не бывает миленьких переулков, Люся. В переулках тусуются бродяги, а нормальные люди выходят в переулки в трех случаях. Проблеваться, приобрести наркоту или получить ножевое ранение». «Шарлотта, я не думаю, что тут такое бывает». «Да и менеджер пообещал переселить нас сразу же, как освободится другой номер». «Вот увидишь, он нас переселит в последний наш день на острове». Шарлотта взяла покачу из корзинки, стоявшей на столе, откусила и тут же осторожно выплюнула кусок в салфетку. «Фу, отсерела. Явно стоит тут все утро». Люси вздохнула. Не успели приехать, а кузина уже скандалит из-за всего подряд. Наверняка ее настроение испортилось отчасти из разговора с менеджером подумала Люся, Когда Шарлотта властно объявила ему, что занимает пост выпускающего редактора в Амьюс Буш, одном из ведущих американских журналов о кулинарии, стиле и моде, он одарил ее непонимающим взглядом, и это никак не помогло разрешить проблему с заселением. «Мэм, Сидера, эй, можно нам свежую фокаччу, Теплую и хрустящую, слышите? Теплую и хрустящую. А еще... «Али удалива и бальзамика», — приказным тоном произнесла Шарлотта. Затем она обратилась к Люсе. «Поверить не могу, что ты не переживаешь. Это ведь в первую очередь твои каникулы, а не мои». «Я расстроена, но ведь ничего не попишешь». Люся всегда осознавала, что с рождения находится в привилегированном положении, и мать с ранних лет внушала ей «Будь благодарна и не жалуйся». Она прекрасно понимала, что номер в этом пятизвездочном отеле даже с не самым идеальным видом в разы лучше, чем то, что могут себе позволить большинство людей на планете. Поэтому ей не хотелось капризничать. Однако Шарлотта смотрела на ситуацию иначе. «Это смертный грех. Выложить такие деньжища за номер, который даже отдаленно не похож на фотографии с их сайта. И я еще молчу о внутренней отделке». «В смысле?» Интерьер просто тошнотворный, как будто платья от Версачи взорвали, и клочки разлетелись по всей комнате. Люся засмеялась. «А мне нравится изголовье в виде гигантского золотого осьминога». «Ты впервые на капре в одном из самых красивых мест в мире, не унималась Шарлотта. Я-то переживу как-нибудь, но совершенно несправедливо лишить тебя комнаты с приличным видом». Внезапно позади них раздался чей-то голос. «Мисс, простите, мисс». Люси и Шарлотта повернулись и увидели азиатку лет пятидесяти с небольшим, которая смотрела на них с улыбкой. На ней было платье с запахом цвета фуксии и огромная шляпа в черно-белую полоску. «Да?» — отозвалась Шарлотта. «У нас с сыном номера с видом на море и скалы-форальони. Мы поменяемся с вами комнатами». Дама указала на парня лет двадцати, сидящего напротив нее. Шарлотта лишилась дары речи, поскольку предложение незнакомки застигло ее врасплох. Кто эта любопытная женщина, водрузившая на голову летающую тарелку, а густо накрасившая веки тенями и говорившая с нарочито английским акцентом? И зачем ей отказываться от собственных номеров? «Хм, это очень любезно с вашей стороны, но мы справимся, спасибо». «Не нужно справляться. Если вас так расстроили ваши комнаты, займите наши». Шарлотта натянуто улыбнулась. Мы не расстроились. «Ойли, вы жалуетесь без перерыва последние десять минут!» Ее слова задели Шарлотту. «Что ж, извините, если мы вас побеспокоили!» «На самом деле вы меня не побеспокоили, но если для вас и вашей подруги так важен вид на море, я хочу, чтобы вы заняли наши комнаты. Правда, это апартаменты, суперлюксы». И в каждом из номеров своя очаровательная гостиная, ванная комната с огромным джакузи и сообщающиеся балконы. Вид изумительный, уверяю вас. «Но тогда это будет несправедливо», — заговорила Люси. Она заметила, что парень пристально смотрит на нее и немного смутилась. В отличие от своей разряженной в пух и прах матери, он был одет просто. Джинсовые шорты цвета хаки, черная майка, сандалии на пробковой подошве но простота одежды не скрывала того факта, что он был поразительно, почти невыносимо красив. И взгляды на мгновение встретились, Илюся почувствовал почувствовала странный разряд, словно удар током. Она быстро перевела взгляд на мать молодого человека. Та, казалось, была намерена довести до победного конца свою компанию. «Меня мало волнует справедливость, мы уже были на капре, да и вообще приехали из Гонконга, где окна квартиры выходят на гавань». «Вдобавок у нас дом в Сиднее, в заливе Уотсена, и оттуда видно, как киты делают сальто назад. И еще один дом на Гавайях, тоже на берегу, на пляже Ланикай. Мы можем любоваться океаном, пока не затошнит, так что для нас это ничего не значит». Шарлотта Эли слышно ахнула. Дама переключила свое внимание на Люси, и та почувствовала, как ее окинули оценивающим взглядом с ног до головы. «Вы приехали на свадьбу изабельцу?» «Да», — кивнула Люся. «И мы тоже. Откуда вы знаете Изабель?» «Мы дружили в детстве». «Ох, вы из Тайбэя?» «Дама явно удивилась». «Нет, я из Нью-Йорка. Мы познакомились, когда Изабель жила в Нью-Йорке». А, -а, «А, из Нью-Йорка. Понятно. Я люблю Нью-Йорк. Мы с матерью Изабель двоюродные сестры. Я Розмарит зал. Школа монастыря Мэрикнелл, Сиднийский университет, Центральный колледж искусства и дизайна имени святого Мартина. А это мой сын Джордж, епархиальная школа для мальчиков, Джилонгская классическая гимназия, Калифорнийский университет в Беркли. Это по-дружески. Забирайте наши номера. Могу я поинтересоваться, сколько стоит ваш люкс? Спросила Шарлотта, не желая иметь дело с непомерным счетом в конце пребывания. Розмарис нисходительно махнул рукой. Ой, о деньгах не беспокойтесь, я все оплачу. Нет-нет, это слишком великодушно, с вашей стороны, возразила Шарлотта. В то время как две дамы продолжали этот спектакль с препирательствами, Люся заметила, что Джордж начал с дзенским спокойствием складывать и крутить бумажную салфетку на своем столе. За несколько секунд он превратил салфетку в розу с длинным стеблем, затем поднял оригами и наклонил в сторону Люси, словно предлагая ей, а потом положил цветок на поля шляпы матери, пока та, отвернувшись, спорила с Шарлоттой. «Чудик какой-то», — подумала Люся. Смущенная его жестом, она сделала вид, будто ничего не заметила. Тем временем голос Розмари повысился на несколько децибелов. «Нет-нет, вы ведь впервые на При вам следует жить в комнатах с видом. Вы должны любоваться восходом, закатом и смотреть на чаек. Эти птицы такие славные подлетают прямо к балкону и пытаются умыкнуть мой тост. Давайте же, уверенно вам понравится. Вы должны занять наши комнаты». Люси увидела, что теперь все открыто пялятся на них. «Мы просто не можем воспользоваться вашей добротой» твердо заявила Шарлотта. Розмари сердито посмотрела на обеих сестер, а потом повернулась к сыну. «Почему они не забирают наши комнаты? Джордж!» Она сказала ему несколько слов по-кантонски. До этого момента Джордж сидел молча, как сфинкс, но теперь он уставился в упор на Шарлотту и Люси и заговорил мягким голосом с протяжными интонациями, отдаленно напоминающими манеру австралийского серфера. «Не о чем говорить. Конечно, вы должны занять наши номера. Мы настаиваем». «Что ж, позвольте мне настоять на том, что мы на такое не пойдем». И Шарлотта усмехнулась. Джордж повернулся к матери, будто не слышал слов Шарлотты. «Давай просто поговорим с менеджером, и он разберется». «Да, точно. Тори организует уборку номера?» «Велит горничным собрать наши чемоданы и перенести их!» С волнением воскликнула Розмари. Тут Шарлотта не выдержала. Она встала из-за стола и сказала, «Вы очень любезны, но мы действительно не можем вас так обременять. Хорошего дня! Люси, пойдем!»